Часть 20. За ними начинались мастерские разной бытовой техники для дома. После них был ремонт рам дверей, витрин вывесок, потом мебели. Меня окружала толпа разумных, которая торговала, ремонтировала, покупала и продавала. Вскоре мне стало понятно, что здесь можно отремонтировать все, что еще подлежит ремонту. Среди этой толпы заметил нескольких представителей воровской гильдии. Они стояли немного в стороне внимательно наблюдая за проходящими около них. Вот только мне нужен был ремонт обуви, а его во всем этом многообразии мастерских я не видел. Пройдя через все это богатое разнообразие ремонтных мастерских, заметил немного в стороне небольшую вывеску «Ремонт обуви». Похоже, мне сюда. Встретила меня в ней миниатюрная ширка. Решил брать с места в карьеру. «Скажите, меня интересует что-то легкое на ноги. Можете снять ботинок?» «Без проблем». И быстро снял один с ноги. Она задумалась, потом ушла на склад. Вернулась, принеся что-то близкое к шлепанцам. Они были радужного цвета, причем толщина у них была сантиметров пять. «Вот это модно сейчас, примерьте». «Сразу нет». «Почему?» Она была искренне удивлена. «Посмотри на меня, что ты видишь?» Она смутилась, недолго подумала и произнесла. Симпатичный, белый, разумный. Ты не поняла, рост у меня какой? Высокий. Вот, а ты мне предлагаешь стать еще выше. Мм, поняла. Она снова задумалась. Или с кем-то общалась по нейросети. У нас, к сожалению, нет ничего вашего размера. Если нужно, мы готовы изготовить на заказ. Долго? Часа два. Вчера мне тоже делали допоздна, и пришлось на ощупь искать ночлег. Сегодня так делать не буду. Займусь этим сейчас. Завтра зайду. Сегодня у меня нет времени ждать заказ. Скажи, здесь есть гостиница поблизости? Не поняла, что такое гостиница? Место, где можно переночевать. Нет, поблизости ничего такого нет. Но если вы хотите, можете переночевать у меня за сотни кредов. Спасибо, обойдусь. Выйдя из мастерской, просто пошел, куда глаза глядят. Нужно искать, где можно переночевать, пока не стемнело. Интересно, сотня это много или мало за ночь здесь? Кроме того, что включалось в эту сотню, секса входит или нет? Похоже, у них здесь есть прайс на секс. Понятно было одно, сотня в нем самая ходовая цифра. Хотя я сегодня целый день на жаре долбил стены за эту сотню. Может, это и недорого по местным порядкам. Но мне кажется, что я совсем ничего не понимала в местных принципах ценообразования. Хотя она ведь сказала, что я симпатичный. Днем они тоже вначале просили сотню а потом сами предлагали просто для удовольствия. Возможно, она согласилась, чтобы я у нее переночевал за просто так. Наверное, я ступил. Может вернуться, пока не закрылась мастерская? Если она откажется, тогда просто потрачу время. Тем временем я уже вышел с территории рынка. Он находился на небольшой возвышенности, и передо мной открылся вид на территорию, всю застроенную гаражами или ангарами. Они все были одинаковыми, как братья-близнецы. Здесь их было очень много. Не одна сотня штук, и все они располагались ровными рядами, как по линейке. Дальше за ними, похоже, начинался лес, но это было далеко, и рассмотреть, что это было, сложно. Все эти ряды ангаров начинались на другой стороне дороги. Все ближайшие были заняты. В них так же, как и на рынке, работали мастерские. Между ангарами было расстояние около десятка метров, и можно было пройти без проблем дальше, что я и сделал. Второй ряд ангаров был так же, как и первый, занят ремонтными мастерскими. Третий ряд оказался полупустым. В нем я заметил всего два рабочих ангара. Остальные были разграблены. Зашел в ближайший. Две длинные боковые стены, соединенные сверху треугольной крышей. Это было все, что осталось от него. Судя по всему, с обоих торцов здания раньше были большие ворота. Теперь они отсутствовали, и внутри можно было свободно заехать на грузовике и выехать с другого его конца. Ворота отсюда, похоже, уже давно перекочевали на соседнюю металлобазу. Внутри, кроме толстого слоя пыли, ничего не было. Рядом со входом было сделано небольшое помещение. Похоже, в ней раньше располагалось что-то вроде бытовки. Двери у него также не было, как и у небольшого окошка в стене. Внутри тоже было пусто. На полу ангара остались следы от оборудования. Оно было раньше прикручено к полу. Мне стало интересно, почему эти ангары не ломают, как дома? Ведь металлобаза была рядом. В одном месте стена была сломана, и я подошел осмотреть место пролома. Внутри стены не оказалось металлических лент. Она была сделана из того же материала, что и боковые столбы у гаража, а он был очень прочный. Стало понятно, почему не ломают. Следующий ангар оказался в точно таком же виде. В нем, похоже, раньше был склад. Прошел через десяток ангаров, везде наблюдалась одна и та же картина. Проходя через очередной ангар, заметил внутри ангара второй этаж под самой крышей. С видом был цел и занимал место на пол ангара. Проблема заключалась в том, что он был на высоте четырех метров, и к нему раньше вела металлическая лестница, а ее вместе с воротами сдали в металл. Нужна была лестница, чтобы туда забраться. Вот только где ее взять? Обратил внимание, что над тем местом, где раньше была лестница, сверху проходилась балка. К ней привязывали веревку. Ее обрезок до сих пор был на ней. Нужно искать веревку или лестницу.